Счеты около 190 года до нашей эры. Искусственный интеллект начинался с календаря и счетов, утверждает инженер и писатель Джефф Кримель. Искусственный интеллект это любая технология, которая помогает человеку выполнять умственную задачу. В этом смысле календарь тоже искусственный интеллект. Он дополняет или заменяет нашу память. Точно так же и счеты, искусственный интеллект. Они избавляют нас от необходимости выполнять сложные арифметические вычисления в уме. По разным свидетельствам, устройства для выполнения подсчетов существовали еще в древней Месопотамии и Египте. Но самая старая, сохранившаяся счетная доска, или абак, датируется примерно 300 годом до нашей эры. Это найденное на греческом острове Соломинская доска – мраморная плита с несколькими группами параллельных желобков. В древности абаки обычно изготавливались из дерева, металла или камня. На дощечке наносились линии или желобки, по которым перекатывались камешки или бусины. Около тысячного года нашей эры ацтеки изобрели непуальцинцин. Его иногда называют ацтекским компьютером. Нечто вроде счетов в виде деревянной рамы с кукурузными зернами, нанизанными на нити. Современные счеты с костяшками, движущимися по спицам, появились не позднее 190 -го года в Китае, где их называли суаньпань. В Японии такие счеты называются соробан. В некотором смысле счеты – можно назвать прообразом компьютера. Как и компьютер, они позволяют быстро выполнять вычисления, связанные с торговыми операциями и техническими задачами. Претерпев небольшие изменения в конструкции, счеты и по сей день используются в Китае, Японии, странах Африки и бывшего СССР. Хотя обычно счеты применяют для сложения и вычитания, Опытные пользователи умеют с их помощью быстро умножать, делить и извлекать квадратные корни. В 1946 году в Токио было проведено соревнование по вычислениям между японским оператором Сарабана и пользователем электронного калькулятора, чтобы выяснить, какой инструмент позволяет быстрее решить некоторые арифметические задачи. В большинстве случаев человек с Сарабаном опережал Электронный калькулятор. Счеты сыграли столь важную роль в истории, что в 2005 году читатели, редакторы и эксперты Forbes назвали их вторым по значимости инструментом всех времен с точки зрения влияния на человеческую цивилизацию. Первую и третью позиции в списке заняли, соответственно, нож и компас. Антикитерский механизм. Около 125 года до нашей эры. В своей книге Искусственный интеллект психолог Алан Гарнэм, говоря об антикитерском механизме, отмечает: "Пожалуй, главным направлением развития, обусловившим появление ИИ, были попытки создать машины, которые избавили бы людей от монотонного умственного труда". и в то же время устранили некоторые человеческие ошибки. Антикитерский механизм – это древнее вычислительное устройство с зубчатой передачей, которое использовалось для астрономических расчетов. Примерно в 1900 году механизм обнаружили водолазы у берегов греческого острова Антикитера среди останков затонувшего древнего судна. Предположительно, он был создан около 150-го сотого года до нашей эры. Журналистка Джо Марчент рассказывает, среди спасенных сокровищ, отправленных в Афины, обнаружился бесформенный булыжник, на который поначалу никто не обращал внимания. Но затем он треснул, обнажив бронзовые шестеренки, стрелки и мелкие надписи на древнегреческом. Хитроумный механизм состоял из ювелирно выгравированных циферблатов, стрелок и по меньшей мере тридцати соединенных между собой шестеренок. Ничего близкого по сложности не упоминалось в исторических источниках более тысячи лет, вплоть до появления астрономических часов в средневековой Европе. На циферблате с передней стороны устройства, судя по всему, было по меньшей мере три стрелки. Одна указывала на дату, а две другие на положение Солнца и Луны. Вероятно, прибор также использовался для определения даты Олимпийских игр, предсказания солнечных затмений и определения движения планет. В лунном механизме использовалась особая система бронзовых шестеренок, две из которых — соединялись со слегка смещенной осью для определения положения и фазы Луны. Как мы знаем сегодня из законов движения планет Кеплера, Луна, вращаясь вокруг Земли, движется с разной скоростью. Чем ближе к Земле, тем быстрее. Антикитерский механизм воспроизводил эту разницу, хотя древние греки не знали о том, что лунная орбита имеет форму эллипса. Марчент пишет, поворачивая ручку на коробке, можно было заставить время двигаться вперед или назад, чтобы увидеть состояние космоса сегодня, завтра, в прошлый вторник или через сто лет. Тот, кто владел этим устройством, должно быть чувствовал себя властелином небес. Автоматы аль -Джазари. 1206 год. Эрудит, изобретатель, художник и инженер Исмаил Аль-Джазари жил в эпоху исламского возрождения. Он сменил своего отца на посту главного инженера во дворце Артуклу в Анатолии на территории современного турецкого города Диарбакыр. Его трактат Книга знаний об остроумных механических устройствах. Написанные по просьбе правителя и увидевший свет в год смерти автора, содержит описание разнообразных механических устройств, созданных изобретателем, включая движущиеся автоматы в виде людей и животных, автоматоны, а также водоподъемные машины, фонтаны и часы. В процессе исследования и конструирования механизмов. Аль-Джазари использовал распределительные и коленчатые валы, храповые механизмы и шестеренки, а также другие сложные устройства. Среди его автоматов — павлины, приводимые в движение водой, служанка, подающая напитки, и квартет из механических музыкантов, сидящих в лодке. За счет вращающихся стержней у роботов-музыкантов даже менялись выражения лиц. По предположению некоторых исследователей, движения этих роботов могли быть программируемыми, что говорит о высокой технической сложности механизмов. Конструкция слоновых часов Аль-Джазари включала в себя человекоподобного робота, бьющего по тарелке через равные промежутки времени, а также механическую птицу, которая щебетала, когда другой робот-писец поворачивался, отмечая время своим пером. Замковые часы высотой 3,4 метра украшали пять механических музыкантов. По словам английского инженера и историка Дональда Хилла, который перевел трактат изобретателя на английский язык, невозможно переоценить значение трудов Аль-Джазари для истории техники. До начала нового времени ни в одной культуре не появлялось другого такого документа, который содержал бы сопоставимое богатство инструкций по проектированию, изготовлению и сборке машин. Конечно, отчасти это объясняется социальной и культурной пропастью между теми, кто конструировал устройства, и теми, кто писал трактаты. Описывая машину, созданную необразованным мастером, Ученый обычно уделял внимание конечному продукту. Он не разбирался и не пытался разобраться в хлопотном деле строительства. Поэтому мы в большом долгу перед работодателем Аль-Джазари за возможность обладать уникальным документом. Медные рыцари из легенды о Ланселоте. Около 1220 года. Простые образцы ИИ, механические люди и прочие существа, пользовались популярностью в средневековой Европе. Историк Элли Труит пишет, «Золотые звери и птицы, музыкальные фонтаны и роботы-слуги поражали и пугали гостей. Автоматы возникали на пересечении естественных знаний, включая магические представления, и технологий, а границы между искусством и природой порой стирались. Реальные и вымышленные устройства, описанные в литературе того времени, составляют любопытную картину взаимовлияния науки, технологии и воображения. Вымышленные роботы упоминаются и в книге о Ланселоте Озерном, старофранцузском повествовании о приключениях короля Артура и рыцарей круглого стола. а также о тайном романе рыцаря Ланселота и Гвиневры, жены Артура. Под стенами страшного заколдованного замка Долларсгард Ланселот сражается с небольшой армией медных рыцарей-роботов. Проникнув в замок, он побеждает еще двух вооруженных мечами медных рыцарей, охраняющих комнату, где медная девушка держит ключи от заклятия. С помощью ключей Ланселот отпирает ящик, содержащий 30 медных трубок, из которых доносятся ужасающие звуки, и быстро засыпает. Проснувшись, он видит, что медная девушка лежит на полу, а рыцари-роботы развалились на куски. Историк Джессика Рискин пишет, «Наряду с механическими рыцарями и девами из легенды о короле Артуре В литературе упоминались золотые, серебряные и медные дети, сатиры, лучники, музыканты, оракулы и великаны. У этих вымышленных искусственных существ было множество реальных аналогов. Европу позднего средневековья и начала нового времени заполняли настоящие механические люди и животные. Примерно в то же время, когда появилась история о ланселоте и медных рыцарях, Французский художник и инженер Вилар де Анекур сконструировал механического орла, который поворачивал голову к диакону, когда тот читал Евангелие. Рискин отмечает, что эти реалистичные автоматы создали предпосылки для появления в XVII веке научных и философских концепций, по которым живые существа рассматривались как машины. Механический парк в Эдени, около 1300 года. Примерно в 1300 году парк в Эдени, области на северо-востоке Франции, превратился в знаменитое собрание реалистичных моделей людей и животных. Среди автоматов в Эдене были андроиды, обезьяны, птицы и устройства для отсчета времени. Первые машины в Эдене создавались по заказу Роберта II Д'Артуа. В их числе был мост с шестью группами механических обезьян для большей реалистичности, покрытых барсучьей шерстью. Стену павильона украшала механизированная кабанья-голова. Когда Роберт умер, его дочь Маго... стала покровительницей новаторских технологий и продолжала поддерживать механизмы для развлечений в рабочем состоянии. Так в 1312 году обезьян покрыли новым мехом и приделали им рога, чтобы сделать похожими на демонов. Идея парка автоматов, возможно, была заимствована из исламской культуры, как и вымышленные роботы во французских рыцарских романах. Историк Скотт Лайтси пишет «Парк в Эдене занимал важное место в европейской традиции искусственных чудес. На его примере можно видеть, как сверхъестественные явления вытеснялись мотивами придворной жизни. Технологические новшества позволяли воспроизводить в изысканных залах и увеселительных садах даже традиционные волшебные образы из рыцарских романов». последующие годы в Эденском парке появлялись новые механические диковины, включая деревянного отшельника, который беседовал с посетителями, говорящую сову и фонтаны с механическими птицами. Машущие лапами обезьяны и другие автоматы, скорее всего, управлялись весовыми и заводными механизмами и или гидравликой. Эти роботизированные устройства – приглашали посетителей заглянуть в будущее, где автоматизация стала повсеместной. Историк Сильвио Бедини отмечает, роль автоматов в совершенствовании техники очень велика. Попытки воспроизводить жизнь механическими средствами привели к развитию принципов механики и к созданию сложных машин, которые выполняли изначальную задачу технологий. заменять или упрощать физический труд. Арс магна Раймунда Лулия, около 1305 года. «Поиски искусственного интеллекта, как и все изыскания, начинаются с мечты», пишет информатик Нильс Нильсон. «Люди издавна фантазировали о машинах с человеческими способностями». подвижных автоматах и мыслящих устройствах. Одно из самых ранних устройств в истории ИИ – лулянский круг. Каталонский философ Раймунд Лулей или Рамон Льюль описал в своей книге «Арс Магна. Великая наука» около 1305 года бумажную конструкцию извращающихся концентрических кругов с буквами и словами, написанными по периметру. Подобно механизму кодового замка, символы и слова могли выстраиваться в новые неожиданные комбинации, порождая фонтаны новых идей и логических ходов. Мартин Гарднер пишет, «Это была самая ранняя в истории формальной логики Попытка использовать векторные диаграммы в поиске нематематических истин и первая попытка использовать механическое устройство, примитивную логическую машину, для упрощения работы логической системы. По словам Георги Далакова, устройство Лулия для комбинаторного творчества одна из первых попыток применить логические средства для производства знания. Лулей крайне простым, но действенным способом доказал, что человеческую мысль можно описать и даже имитировать с помощью устройства. Это был маленький шаг к мыслящей машине. Представим себе Лули, сидящего за столом при свечах и вращающего диски, чтобы соединить слова. Как пишет Кристина Мадей, он верил, что ему... откроется высшее знание и будут даны логические ответы на вопросы о религии и творении. Он хотел исследовать истины и производить новые доказательства с помощью этих комбинаторных устройств. Немецкий энциклопедист и один из основателей математического анализа Готфрид Лейбниц вдохновлялся работой Луля проводя изыскания в области формальной логики и создавая свой знаменитый арифмометр. Специалист по данным профессор Джонатан Грей пишет, первые ручейки загадочных комбинаторных фантазий Лулия и Лейбница постепенно уступили место вездесущим вычислительным технологиям, практикам и стандартам, ныне вплетенным в ткань нашей жизни. Мы пока еще не до конца осознаем их влияние, независимо от того, работают ли машины так, как мы себе представляем. Религиозные автоматоны. 1352 год. В Европе периода позднего средневековья и раннего нового времени появилось множество самых разных автоматонов, связанных с христианской церковью. от подвижных статуй Христа до механических дьяволов и фигур сатаны, которые издавали звуки и высовывали языки. Например, в XIV веке в английском аббатстве Боксли в Кенте хранился крест благодати, механическая фигура распятого на кресте Иисуса, у которой двигались глаза, губы и другие части тела. Ангелы-автоматоны и механизированные сцены библейских событий стали распространенным явлением в конце XV века. Профессор истории Джесси Рискин пишет, «Автоматоны были привычными элементами повседневной жизни. Они появлялись в церквях и соборах и распространялись оттуда повсеместно. Миссионеры и иезуиты везли их в Китай в качестве подношений чтобы подчеркнуть величие христианской Европы. Особый интерес представляют астрономические часы в Страсбургском соборе Нотр-Дам в Эльзасе, Франция. Их создание началось в 1352 году. На огромных часах сидел петух-автоматон, который в определенное время крутил головой, хлопал крыльями и кукарекал. Для этого использовались воздуходувные меха и вибрирующая пластина. Среди прочего, часы украшали движущиеся фигуры ангелов. Приблизительно в 1547 году эти часы были заменены новыми, но механический петух сохранился. Вторые часы перестали работать в 1788 году, но только в 1838 году на их месте появились нынешние. с новыми механизмами взамен старых. Помимо автоматонов, на Страсбургских часах имеется вечный календарь с механизмом для определения дней Пасхи, устройство для отображения солнечных и лунных затмений и многое другое. В 1896 году писательница Фенни Коу сравнивала Страсбургские часы с маленьким театром. Множество людей и животных играют там свои небольшие роли. Ангелы отбивают круглые часы, а в полдень и полночь из дверей выходят ростовые фигуры Христа и двенадцати апостолов. Затем позолоченный петух на башенке часов хлопает крыльями и кукарекает. Ученый Джулиус Фрейзер отмечает, «Календарная наука и часовое мастерство совершенствовались. позволяя создавать артефакты, объясняющие и прославляющие христианский мир. Они были предвестниками будущего стремления поставить труд ученых и ремесленников на службу земному благу людей. Робот-рыцарь Леонардо да Винчи, около 1495 года. Закованный в доспехи робот-рыцарь да Винчи мог садиться и вставать, разводить руки и сводить их в хватательном движении, поворачивать голову на гибкой шее и поднимать забрало, возможно, чтобы явить миру жутковатую физиономию. Созданный из дерева, латуни или бронзы и кожи, он управлялся с помощью тросов. пишет инженер-робототехник Марк Росгейм. Интересы Леонардо да Винчи, итальянского гения эпохи Ренессанса, простирались от живописи и архитектуры до анатомии и инженерного искусства. Среди прочего в его дневниках можно найти описание и эскизы музыкальных инструментов, кривошипных механизмов и вышеупомянутого «механического рыцаря». который был нарисован примерно в 1495 году. Это изображение содержится в Атлантическом кодексе, Кодекс Атлантикус, 12 собрании рисунков и сочинений да Винчи. Благодаря шарнирным соединениям у робота-рыцаря были подвижные руки, нижняя челюсть и голова, а внутренний механизм включал систему блоков для приведения их в действие. Ренессансный андроид был облачен в немецко-итальянские средневековые доспехи, мог садиться и вставать, и был оснащен несколькими системами зубчатых передач, позволявшими отдельно управлять верхней и нижней частями тела. У Леонардо также встречаются чертежи других автоматов, например, механических птиц и повозок. Хотя мы не знаем, был ли механический рыцарь Леонардо сконструирован на самом деле, подобные роботы могли вдохновлять других изобретателей, таких как итало-испанский инженер Хуанелло Туриано. С помощью системы тросов и блоков Туриано изготовил механическую копию францисканского проповедника Диего для короля Филиппа II Испанского. Тот считал, что монах исцелил принца Карлоса от тяжелой травмы головы. Заводной Диего, приводимый в движение пружиной и ключом, ходил, жестикулируя и приоткрывая рот в безмолвной молитве. Сейчас он хранится в Смитсоновском институте в Вашингтоне и все еще работает. Размышляя о рыцаре-роботе Да Винчи, Синтия Филлипс и Шана Прайвер пишут Проект робота Леонардо стал венцом его исследований в области анатомии и геометрии. Как лучше всего объединить механику и человеческое тело? Он взял пропорции и закономерности, характерные для римской архитектуры, и применил их к движениям и поведению присущим живым существам. В каком-то смысле этот робот был ожившим витрувианским человеком. «Голем», 1580 год. Как писала газета «Форвард», задолго до того, как Стивен Хокинг предупредил нас об опасности искусственного интеллекта, легенда о големе подспудно сообщала еврейскому народу о том же. «Голем из еврейского фольклора – это ожившее существо, вылепленное из глины или грязи». Этот рукотворный автоматон демонстрирует несколько форм ИИ, и как только технологию активируют и выпускают на волю, его становится трудно контролировать. Пожалуй, самый знаменитый голем, тот, которого якобы создал в 1580 году, пражский раввин Иихуда Лев-бен-Бецалель для защиты евреев пражского гетто от погромов. История пражского голема была записана несколькими авторами в 1800-х годах. Обычно голема оживляли с помощью магических или религиозных слов. Согласно легендам, создатели этих существ писали имя бога у голема на лбу или клали ему под язык глиняную табличку или листок бумаги с тем же словом. Некоторых големов оживляли, нанося им на лоб слово «эмет» – «истина» на древнееврейском. Стерев первую букву, чтобы получилось слово «мет» на древнееврейском «мертвый», можно было обездвижить голема. Согласно некоторым другим старым инструкциям, для создания голема требовалось сопоставить каждую букву еврейского алфавита с каждой буквой тетраграмматона, Яхве, еврейского имени Бога, а затем произнести каждое из полученных сочетаний со всеми возможными гласными звуками. Тетраграмматон служил ключом активации, позволяющим пробить брешь в реальности и побудить существо к действиям. Слово «голем» встречается в Библии только один раз – псалтирь. Псалом 139, стих 16. И обозначает несформировавшееся тело. В современном переводе этот стих звучит так. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». На древнееврейском голем может обозначать бесформенную массу или неразумную сущность, а в Талмуде это слово используется в значении «нечто несовершенное». Вот почему в литературе големы обычно изображаются немыми, но им можно поручать простые монотонные задачи. По сути, для создателя главная проблема заключалась в том, чтобы придумать, как в конце концов заставить голема остановиться.